Еще раз об Олимпиаде 1936 года. Как и два года назад, я жила в Мадриде у своего друга юности и тренера по теннису Гюнтера Рана в великолепной квартире на улице короля Альфонса XII, вблизи ресторана Хорхер. В берлинском Хорхере еще в довоенные времена встречались представители высшего света. Это место напомнило мне о счастливых юношеских годах. когда Эрнст Тудетт в Берлине частенько приглашал меня в роскошный ресторан. В солнечном городе не замечаешь тревог и волнения рядом с другом, который, несмотря на некоторые проблемы, был всегда доброжелателен и готов помочь. Как только в Мадриде слегка похолодало, Гюнтер предложил поехать к друзьям на юг Испании и в местечко Торе-Молинос. В это время года был октябрь, я могла еще плавать в море, Купальный сезон закончился, в городе и на пляжах было пустынно. Я наслаждалась одиночеством. Когда в моей жизни наступал очередной кризис, я могла восстановить силы только в горах или у моря. Так произошло и на сей раз. Многочасовые прогулки по пляжу успокаивали и утомляли меня. Я вновь могла крепко спать. Сон и до сих пор для меня источник жизненной энергии. Почту из Мюнхена мне совсем не хотелось читать. Я боялась неприятных известий. Однако, заставив себя все-таки вскрыть конверты, не смогла поверить своим глазам. Три немецких киноклуба Берлина, Бремена и Гамбурга предлагали читать лекции и демонстрировать мои горные и, что особенно удивило, олимпийские фильмы. Как подобное стало возможно Что случилось? Где взять кинокопии? Мой архив... 11 лет находившийся во Франции под арестом, был незадолго до моего отъезда в Африку переправлен в Мюнхен. Арнольд привез его к себе в копировальное учреждение Арии, где разместил в двух монтажных, которые оборудовал для меня. Вернувшись из Африки и намереваясь посмотреть материал, я с ужасом вынуждена была констатировать, что его больше нет За это время монтажные были переоборудованы в копировальные лаборатории цветных фильмов. Мои коробки с фильмами свалили в корзины и ящики, а мои столы для обработки звука оставили под открытым небом. За это время они разрушились от ветра и дождя. Целых 10 лет борьбы за спасение своих фильмов и монтажных столов оказались напрасными. А это было единственной ценностью, которой я обладала. За пришедшие в негодность три стола для звукозаписи и другое оборудование монтажных помещений я не могла предъявить претензии фирме «Ари». Арнольд меня всегда поддерживал, за что я ему очень благодарна. Он был возмущен, когда услышал о небрежном обращении с моим имуществом. Но так как у него было множество других забот, то ничего и не заметил, но пообещал, что как только станет возможным, сам найдет замену. Работа над черным грузом не позволила мне позаботиться об архивном киноматериале, а последующая болезнь так ослабила, что не было сил для такой скучной и кропотливой работы. Я хотела заняться этим после моего возвращения из Испании, и была очень разочарована, узнав, что у Ари все монтажные заняты. Не осталось ни одного свободного звукового стола, а у меня не было денег, чтобы где-то в другом месте арендовать помещение. Не оставалось ничего иного, как работать в коридоре Арии за столом перемотки. Сотни кинороликов надо было просмотреть, чтобы установить, какие не испорчены дождем и можно ли из фрагментов собрать полные копии. Материал, который хранился у французов, был в сохранном состоянии. Были возвращены «Триумф воли», бури над Банбланом» и фильм «Цильки. Стальной зверь». но я не получила ценную звуковую аппаратуру для кино или деньги с моих банковских счетов. Потянулись недели, когда я до ночи, не отрываясь, сидела за столом перемотки, пока не воспалились глаза, и несколько дней мне нельзя было работать. Весь вспомогательный персонал Арии был полностью загружен, а моя Ханни, чтобы получать какие-то деньги, вынуждена была найти другую работу. Теперь моя 77-летняя мать стала единственным человеком, который помогал мне при перемотке пленки и надписывании роликов. Копии фильмов о горах, к счастью, пострадали мало, но некоторые олимпийские материалы были полностью уничтожены. Однако сохранились копии и дубликаты негативов, и я смогла воссоздать оригинальную версию. Имелась и другая проблема. Сначала олимпийские фильмы должны быть геноцифицированы, Это были кадры, где Гитлер показан как зритель, чествование немецких победителей и олимпийскую присягу. Жертвы ножниц спали 86 метров, 3 минуты экранного времени. Из второй части фильма были вырезаны только несколько метров. Повторяющееся в немецкой прессе как молитва мнение, что мой олимпийский фильм «Нацистская пропаганда» в корне неверно. Даже сегодня общественность мало информирована об основных положениях, установленных Международным Олимпийским Комитетом. Поэтому я хочу процитировать и выдержку из письма генерального секретаря, ответственного за проведение Олимпийских игр в 1936 году, господина Карла Дима, который он направил в 1958 году в адрес добровольного самоконтроля экономики кино. Международные Олимпийские игры Одно из направлений работы Международного Олимпийского комитета, которое передает полномочия на их проведение в выбранную страну, а не в правительство. Олимпийские игры 1936 года были проведены в Германии, и правительство страны открыто заявило МОК, что в соревнованиях могут принимать участие представители всех рас и национальностей. И эти обещания были выполнены. «Я могу назвать братьев Баль в хоккее на льду», фехтовальщицу Хеллене Мейер, обладателей серебряных медалей. Также хотел бы отметить, что тогдашний президент немецкого олимпийского сообщества Левальд вплоть до распада режима не испытывал никакого давления, что было подтверждено им в июне 1939 года на проходящей в Лондоне сессии МОК. Решение о проведении зимних Олимпийских игр 1940 года в Гармише принято без участия Германии единогласно, путем тайного голосования. В прессе господствует мнение, что так как в Берлине игры были проведены за три года до начала Второй мировой войны, а зимние за два месяца, то за ними, несомненно, стояла некая политическая подоплека. Но МОК может предоставить доказательства в любой форме, что на комитет не оказывалось никакого давления. Лене Рифеншталь было поручено снять документальный фильм. К этому Министерство пропаганды не имеет никакого отношения. Решением коллегии МОК от 8 июня 1939 года Ленни Рифеншталь была награждена Олимпийской золотой медалью за культурный вклад, который она своим фильмом внесла в дело МОК. Совершенно неверно утверждение, что в фильме содержатся кадры национал-социалистической пропаганды. Несмотря на то, что в 1938-1939 годах международная пресса объявила суровый бойкот Германии в США в 1956 году, Этот знаменитый режиссер и ее фильмы попали в десятку лучших картин мирового кино. И я рискнула принять предложение киноклубов. Во всех трех городах фильма прекрасно принимала не только публика, но и пресса. В берлинском «Титании Паласте», вмещающем 1900 зрителей, почти все билеты были раскуплены. Рядом со мной на сцене стоял Герберт винт чья музыка, несомненно, внесла существенный вклад в успех олимпийских фильмов. Вновь все прошло не так, как мы предполагали. Если бы я не поехала в Берлин, то никогда бы не узнала, что владельцы «Титании» уехали из города. Их страх вернул мне смелость. Я думала, что хуже, чем быть с яйцами и помидорами, ничего не будет. Поговаривали о демонстрациях протеста, однако ничего похожего не случилось. Я чувствовал огромное вдохновение. Даже пресса была намного лояльнее, чем впоследствии в 1972 году. Радио «Свободный Берлин» высказалось так. «Это было больше, чем просто возвращение, когда два вечера подряд публика, не отрываясь, смотрела на экран. Фильм двухсерийный. Яснее, чем когда-либо прежде было видно, что экранизация Олимпийских игр удалась». Мы вновь увидели фильм и вновь им покорены. Это было не единственным откликом. У меня целая папка не менее восторженных статей. Повсеместно господствовало мнение, что нужно и дальше демонстрировать фильм. Это было не просто так как показы организовывались киноклубами, то есть как бы перед определенной публикой, а для широкого проката фильм должен был получить разрешение немецкой цензуры. В начале 1958 года я отправилась в Избаден, в добровольный самоконтроль экономики кино, взяв копии двух олимпийских фильмов. Вскоре я узнала, что беспрепятственная к просмотру может быть допущена только вторая часть. Отказа я не поняла. Мой олимпийский фильм был абсолютно свободен от политики. Криминалы секс проходят в цензуру вообще без проблем. Я же старалась сделать честный спортивный фильм. Ни разу не упомянула, что Германия завоевала самое большее количество медалей. А это стало тогда спортивной сенсацией. И не стала снимать празднества, проводимые Третьим Рейхом в рамках Олимпийских игр. Обиду по этому поводу высказал мне министр Геббельс. Отчаянно пыталась я убедить господ из самоконтроля, пока мне не предложили компромиссное решение – сделать комментарий к фильму. в котором выразится трагедия молодого поколения того времени, присягнувшего идеи Олимпийских игр, а несколькими годами позже отдавшего жизнь на войне, которая их вынудила убивать друг друга. Как бы несправедлива была эта мысль, но согласие я не смогла дать. Ведь тогда чисто спортивный фильм стал бы политическим документом, а впоследствии не должен ли за каждым олимпийским фильмом следовать подобные комментарии? Ведь нынешняя молодежь может завтра стать жертвой атомной войны. Отто Майер, канцлер МОК и Карл Дим пришли мне на помощь. Их письма и экспертизы содействовали тому, что при повторной проверке и первая часть фильма получил разрешение на прокат. Пришлось лишь вырезать кадры с честованием немецких победителей. Смотреть фильм разрешалось почему-то только с 18 лет. а во всем мире его демонстрировали без всяких ограничений, даже в Ватикане. Самоконтроль обосновал свое решение тем, что в прологе у танцовщицы с обручами можно было видеть неодетую верхнюю часть тела. Смехотворный аргумент. На мой запрос самоконтроль великодушно сообщил, что для демонстрации фильма молодежи необходимо или вырезать этот фрагмент, или наложить темную тень на грудь. Просто гротеск. Так как из-за музыки я не могла вырезать крамолу, пришлось заказать дорогостоящую мультипликацию для наложения темной тени на грудь. Но и этого для самоконтроля оказалось недостаточно. Пришла телеграмма. Присланный вами затемненная картинка с девушкой, играющей обручами на фоне поля с колосьями, не может быть одобрена. Ждем новое предложение. Самоконтроль. Самоконтроль сделала себя посмешище. Что мне еще оставалось, как не просить мультипликатора студии баварии господина Нишвица сделать так, чтобы не была видна грудь. Только после предъявления этих новых рисованных кадров самоконтроль телеграфировал Предложенные кадры танцовщицы с обручами в порядке. Это не было шуткой. Я сохранила обид депешек. Еще напряженнее стала борьба за присвоение категории. Для того, чтобы получить выгодный контракт на прокат, это было жизненно необходимо из-за преимущества при уплате налогов. Никто не сомневался, что олимпийский фильм получит гриф особо ценный. Он не только был награжден олимпийской золотой медалью, но и назван лучшим фильмом мира 1938 года на кинофестивале в Венеции. Однако киноконтора по присвоению категории сообщила мне, что, к сожалению, фильм не может ее получить. Сам господин Бланк и председатель был озадачен ведь даже политические фильмы с сильной коммунистической направленностью, а также фильмы, выпущенные в Третьем Рейхе до 1940 года, получили титулы с самыми высокими оценками. В обосновании самоконтроль критически указывал на частое использование съемок, сделанных с скоростной кинокамеры. Но были шведы и представители других национальностей, которые придерживались другого мнения. Вот как охарактеризовала эта газета Свенска Дакблает. Репортаж поднят до уровня поэзии. Он показывает пути в новый мир кино, до сих пор еще не открытые. Эта симфония картин, поучительная документация, сочинена и составлена музыкально, как оркестровая партитура. Похожие рецензии напечатало множество иностранных изданий, но киноконтора не приняла это к сведению. Протест президента Национального олимпийского комитета Швейцарии от Майера от имени Нок, направившего просьбу о присвоении фильму соответствующей категории, остался без ответа. Не увенчались успехом ни апелляция видного немецкого кинокритика Гюнтера гроля ни других влиятельных лиц как в стране, так и за рубежом. примечание Гроль, Гюнтер, 1916-1983. Немецкий кинокритик. В 1946-1961 годах кинокритик Зюдойче Цайтунг. Автор книги «Магия кино» 1963. Хотя у меня не оставалось проблеска надежды, я отправила разрешенный законом протест. Когда его отклонили, прибегла к последней попытке обратиться непосредственно в высшую инстанцию, которой подчиняется самоконтроль, к министру воспитания народного образования земли Гессен доктору Арно Хеннингу с просьбой о пересмотре вынесенного решения. Когда и он ответил отказом. я окончательно поняла, что в Германии у меня не осталось шансов продемонстрировать фильм. Но были люди, которые вселяли в меня мужество. Например, Карл Мюллер, член, а позднее президент немецкой киногильдии, бескорыстно выступивший в защиту моего художественного фильма. Его кинотеатр «Студио Фюрфильмкунст» в Бремени в рамках праздника в апреле 1958 года в присутствии Карла Дима продемонстрировал обе части олимпийского фильма. Мужество Мюллера было вознаграждено, картина прошла с грандиозным успехом. Несмотря на мрачные прогнозы, показ фильма продолжили, а Бремер Нахрихтон писал, «Нам хотелось бы назвать его олимпийской поэзией, навеянной бессмертием». Тем не менее, я понимала что даже такое количество хвалебных отзывов не сможет открыть мне двери кинотеатров. Подтверждение не замедлило явиться. Прокатчиков анонимно по телефону предостерегали от демонстрации фильмов. Некоторые газеты публиковали такие гнусные статьи, что мой адвокат вынужден был вмешаться. Эта непрекращающаяся травля повлекла за собой дурные последствия. Ни один кинотеатр больше не отваживался показывать олимпийские фильмы, и все копии вернулись обратно. Только у Рудольфа Энгельберта, владельца нескольких кинотеатров в Мюнхене, хватило мужества продемонстрировать обе части фильма в своем рокси фильм и весьма успешно, пока злился несколько недель. Постоянная череда успехов и нападок мешала мне принять решение о будущем, но в душе я всегда чуточку надеялась, что смогу работать по профессии. Однако случались в моей жизни и светлые моменты. Японская фирма предложила мне 15 тысяч долларов за права на лицензию олимпийских фильмов. Господин Кавакита, президент Тавако ЛТД в Токио, заключил со мной договор. Он еще до войны привез Олимпию в Японию и прокат ее побил все рекорды посещаемости.